Глава 15. За следующие три часа они сумели дважды пройти между близко расположенными аномалиями, не меньше полукилометра отшагали по огромной выгоревшей просеке, минут двадцать блуждали в густом шипастом кустарнике, выросшем замысловатыми линиями, образующими природный лабиринт, и, наконец, вышли к берегу неширокого ручья. «Даже если волки встанут на след, мой генерал», сказал Буль, без разрешения сбрасывая рюкзак, «нас они найдут еще не скоро. Давайте хоть умоемся, а то и перекусим». «Хорошо», подумав, согласился Штык, «отдыхаем полчаса». Буль издал радостный вопль, бросил автомат и направился к воде. Хомяк аккуратно опустил рюкзак на землю и уселся на него сверху. Штык осторожно пошел вслед за Булем, опасаясь, что в густой траве на другой стороне ручья Могут случайно оказаться какие-нибудь хищники. Сквозь прозрачную воду ручья хорошо было видно песок и цветные камешки, лениво перебираемые медленным течением. «Эй, погоди!» — сказал Штык, запоздало соображая, что вода в ручье запросто может оказаться чем-нибудь заражена, но буль уже упал на колени и целиком погрузил голову в ручей. Штык тяжело вздохнул, вытащил дозиметр-радиометр, поводил им над водой и убрал прибор обратно в карман. Как правильно мерить радиационный фон для воды, он все равно толком не знал, а в обычном дежурном режиме никаких особых отклонений устройство не фиксировало. «Хорошая вода», — радостно сказал Буль, выныривая из ручья и начиная наполнять фляги. Хорошая вода обильно стекала с головы ему за шиворот, но он не обращал на это внимания. Закрутил крышки на фляжках, воткнул их в песок позади себя, потом сложил ладони ковшиком и с наслаждением умылся. Это выглядело так заразительно, что Штык, отбросив сомнения, пристроился рядом и в волю напился прохладной, невероятно вкусной воды. «Генерал Штык!» – позвал хомяк, продолжая сидеть на своем рюкзаке. «Прошу обратить внимание, что правее ефрейтора Буля происходит что-то странное». Штык посмотрел направо и чуть не подавился. В нескольких метрах от Буля, ниже по течению, на гладкой поверхности воды отчетливо виднелась впадина – Словно в ручей сверху опустили глубокую стеклянную тарелку диаметром около метра. Вдоль края тарелки вода закручивалась легкими пенными бурунами, а снизу со дна что-то поднималось в клубах серого песка, тут же уносимого течением. Штык схватил були за рукав и оттащил от берега, не отрывая взгляда от диковинной водяной ямы. Спустя буквально несколько секунд на поверхности воды появился черный, гладкий, в желтых пятнышках камень. Он легко держался на воде, словно забытый кем-то кусок пемзы и, несмотря на течение, оставался в центре впадины. Вода по краям тарелки теперь уже по-настоящему бурлила, словно в котелке над сильным огнем. В кармане начал отчетливо пощелкивать дозиметр-радиометр, фиксируя незначительное превышение среднечасового показателя радиационного фона. Резкий неприятный запах, похожий на вонь нашатырного спирта, ударил ноздри, и штык поспешно отступил еще на несколько шагов. Буль тоже попятился и, споткнувшись, неловко сел на песок. Пенные буруны те временем исчезли, края ямы сгладились, и едва заметная волна выбросила черный камешек на берег. «Красивая фиговина!» — легкомысленно сказал Буль. «Возьмем?» — рюкзак свой возьми, — ответил Штык, не отрывая взгляда от странного предмета. «Уходим немедленно». Хомяк уже забросил свой рюкзак за плечи и, казалось, был готов бежать обратно навстречу уродливым собакам и неизвестному чудовищу. «Нам в любом случае надо в ту сторону», — рассудительно сказал Буль. «На этой стороне волки на след, если встанут...» «Хомяк, ко мне!» — скомандовал Штык. «Давай быстро вдоль берега, ищи безопасный проход на ту сторону». «Да я вообще ничего такого опасного не чувствую», — неуверенно ответил Хомяк, спустившись к воде. «Буль, иди к нему. Что там твои кишки говорят?» «Молчат, как рыбы, мой генерал», — доложил Буль, поднимая с песка фляги с водой и запихивая их в рюкзак. «Тогда по одному, на тот берег, он по тем камням. Хомяк, ты первый, боль прикрываешь. Я здесь смотрю. Потом боль переходит, хомяк прикрывает с той стороны. Потом прикройте меня. Вперед!» Несмотря на то, что несколько крупных камней и два скрытых водой были размером с хорошую подушку каждый, хомяк умудрился на одном из них поскользнулся, упал в воду и вымок по пояс. Штык мысленно выругался, глядя, как генерал вместо того, чтобы после этого сразу идти к берегу, снова лезет на камень, но решил, что сейчас лучше не вмешиваться в процесс и не плодить еще больший разброд в голове нерадивого солдата. «И как это ты умудрился намочить куртку, если там воды всего по колено?» Взялся на другом берегу распекать своего солдата буль. «Некогда сейчас дисциплину наводить», — оборвал его штык. «Мы не знаем, что это было, но оно радиоактивно». «Надо быстро убираться отсюда. Две минуты наджимания и в дорогу». «Есть две минуты наджимания», — обрадовался Буль. «Рядовой хомяк. Упор лёжа принять?» «Одежду пусть свою отожмёт», — с раздражением сказал Штык, опасливо поглядывая на чёрный предмет, по-прежнему лежащий на песке другого берега. «И главное — обувь в порядок привести. А то собьёт ноги, на себе его понесёшь». Лес по ту сторону ручья был каким-то другим. Хотя все та же плотная низкорослая трава заменяла подлесок, и все так же то тут, то там среди зарослей лиственных деревьев попадались группы сосен и елей. Но что-то все равно было не так. То ли деревья стали пониже, то ли кора на них потемнее. Складывалось впечатление, что, перебравшись через ручей, они перешли невидимую границу, за которой все выглядело иначе. Аномалии, правда, оставались все те же. Во всяком случае, хомяк, выбирающий теперь дорогу, на осторожный вопрос штыка ответил, что колет и щиплет его все так же, как и раньше. Это немного успокаивало. Штык теперь постоянно сверялся с компасом, стараясь придерживаться выбранного направления. Из-за того, что приходилось обходить аномалии, он постоянно поправлял ведущего. Хомяк вправо, хомяк влево. Устав от этого, но не имея возможности идти во главе отряда, Штык решил показать бойцам основы ориентирования по компасу и подозвал к себе хомяка. Одежда на генерале слегка подсохла, синяк на лице из багрового медленно превращался в оттенки синего, а плеш была обильно покрыта капельками пота. Сзади шумным сопением остановился буль. «Товарищ генерал, рядовой хомяк!» «Держи мой нож, рядовой!» – перебил штык. «Стрелку в торце видишь? Поверни нож так, чтобы стрелка показывал на синюю метку. Теперь попробуй повернуться сам». Видишь, стрелка начала поворачиваться, чтобы показывать прежние направления. «Товарищ генерал», — робко сказал хомяк, — «я знаю, что такое компас. У меня даже в часах, которые ефрейтор Буль предоставил во временное пользование, он есть». а ага, и у меня», — подтвердил тот. Штык с изумлением смотрел на обоих. «А вы что же, болваны, молчали?» «Так они не работают», — ответил Буль, опасливо делая шаг назад. «Мы думали, у вас работает». «Ну-ка, давайте их сюда». приказал обозлённый штык, чувствуя себя дураком. Хомяк с готовностью закатал рукав и показал командиру часы с маленьким компасом на циферблате. Штык бесцеремонно схватил генерала за запястье и резко подтянул к себе. Поднёс рукоять ножа к часам и сравнил. Стрелки на компасах указывали в совершенно разных направлениях. «Буль!» — не поднимая головы, произнёс штык. Прижимистый генерал все еще возился, снимая очередные часы с руки, после чего с неохотой протянул штыку. «Может, тогда отдадите мне те, что раньше брали. Зачем вам двое?» – с надеждой спросил он. Штык проигнорировал его просьбы и взглянул на часы. Третий компас показывал направление, отличное от первых двух. И прямо на глазах у Алексея все три стрелки практически одновременно изменили свое положение, но, как прежде, указывали в разные стороны. «Замечательно!» – протянул Алексей, отпустил руку хомяка и вперел взглядом в лес перед собой. Совершенно не кстати начал накрапывать мелкий паративный дождь. Вокруг высились огромные темно-зеленые, неестественно тонкие ели с кривыми верхушками. Впереди отчетливо просматривалась огромная грязная лужа, вольно раскинувшаяся поперек их пути, сколько хватало глаз. Ситуация во всех смыслах сложилась тупиковая. Куда теперь идти и что делать штык не представлял. Генералы выжидательно смотрели на него с двух сторон, а он вдруг понял, что чувствует ответственность за этих людей. «Значит так», — принял наконец решение Штык. «Объявляю привал и прием пищи. Буль, найди большое дерево, и чтоб под ним не капало. И оборудуй временный лагерь. Хомяк, готовишь обед». Буль помедлил, заискивяще глядя на командира. «Что?» — спросил Алексей. «Часы», — почти смущенно вытянул руку Ефрейтор. «Если они вам больше не нужны». Штык закатил глаза и сунул часы в раскрытую ладонь генерала. Буль тут же ржавился, завертел головой и, вытянув шею, как охотничья собака, бросился выполнять приказ. Хомяк пожал плечами и медленно побрел за ним. «И костер разведите!» — крикнул вслед бойцам штык. Дождь продолжал моросить мельчайшей, практически незаметной глазу водяной пылью. Небо стало ниже и темнее. По вершинам деревьев по-хозяйски прошелся ветер. На душе у Алексея было муторно и тоскливо. Блестящий план по быстрой эвакуации из зоны очередной раз провалился, но хуже всего, что никаких свежих идей на эту тему в голову больше не приходило. Оставалось только идти куда-нибудь, стараясь выдерживать одно направление и надеяться встретить кого-нибудь, кто сможет им помочь. Либо удастся выйти к границе зоны совершенно случайно, правда, на это он не особо рассчитывал. Штык еще раз осмотрелся, вслушался в тихие звуки вокруг и зашагал по следам своих солдат.